Набоков далеко не первым среди писателей века задался таким вопросом. Сразу вспоминаются книги Ролана, Драйзера, Томаса Вулфа, Гессе, особенно доктор Фаустус Манна. Стремясь к совершенству формы, уступает дьявольским соблазнам эмансипации искусства, Адриан Леверкюн, как мы помним, утрачивает божественный талант, гибнет духовно, а затем и физически. Музыка, лишившаяся человеческого, слишком человеческого, по словам Ницше, повторенным затем Ортегой и Гассетом, сначала убивает самое себя и своих служителей. Такова художественная логика доктора Фаустуса. Набоков решил иначе. Дар можно уберечь. Истинные слова сказать только наедине с самим собою. Не донесутся они до людей? Но какое до этого дело художнику? В этом духе отвечает на увещевание издателя Васильева герой дара, Ему говорят, я как друг, прошу вас, не пытайтесь издавать эту вещь, книгу о Чернышевском. Помяните мое слово, от вас все отвернутся. нового чердынцева эта перспектива совершенно не смущает. Предпочитаю затылки, — сказал Федор Константинович. И в бледном огне единственно священной реальностью остается внутренний мир художник Часто раздраженный наружным блеском обыденщины и раздоры,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 Как-то Хемингуэй в пору тяжелой душевной смуты сказал «пусть другие спасают мир». Это была лишь мимолетная дань настроению, уж он-то как раз всю жизнь только тем и занимался, что спасал как мог мир, словом, а порой и винтовкой. А для Набокова это «пусть другие» было принципом, только он бы мог сформулировать его еще сильнее. Мир, заставляющий людей, подобных лужину, кончать самоубийством, мир, погрязший в мелкой суете, мир, порождающий людей-роботов, вроде наемного убийцы по имени Градус из Бледного Огня, этот мир спасения не заслуживает. Чума на него. Истинно только искусство и тот обречен на угасание, кто допускает в храм реальную действительность, а также столь ненавистные на Бокову идеи. Какое же место, пора теперь задаться вопросом, занял Набоков в мировой литературе XX века? Пусть не причислен он никакой национальной традиции, но существует же направление международной, есть общий ход творческой мысли. В литературе завязывается борьба эстетических систем. Чью сторону в этой борьбе занимает автор Дара и Лолиты? Сам он эти вопросы обсуждать категорически отказывался, полагая свое творчество явлением совершенно неповторимым и знать не желая ни предшественников, ни наследников. Критики настойчиво выявляют переклички между приглашением на казнь и кавкеанскими миражами. Набоков замечает по этому поводу. К моменту сочинения романа Кавку не читал. Может быть, действительно не читал, хотя странно, ведь как раз... В это время, 30-е годы, Европа открыла замок, процесс, а также многие, до да то ли неизвестные новеллы, кавки. Его спрашивают о Джойсе, он говорит, «Мое первое настоящее соприкосновение с Улиссом, если не считать беглого знакомства в начале двадцатых годов, произошло в тридцатые, когда я окончательно сформировался как писатель и выработал иммунитет к любым литературным влияниям». А о сверстниках? Особенно из числа тех, что привлекали широкое внимание, были, что называется, властителями дум, Набоков вообще отзывался с презрением. Фолкнер и Сартер были в его глазах ничтожными баловнями западной буржуазии. Хемингуэй всего лишь современным заместителем Майнрида. Некоторые из этих отзывов, надо полагать искренне, так Сартер, Томас Ман, о котором Набоков также говорил весьма уничижительно, были ему действительно чужды как интеллектуалы и идеологи в искусстве. Но в целом упорные попытки обособления — это всегдашняя набоковская гордыня. Он и сам признается в одном из интервью, что терпеть не может, когда над его головою поднимают знамя с другими именами. Но сколь бы самобытен художник ни был, полным иммунитетом к наличному миру литературы обладать он не может. Сколь бы ни дорожил своей независимостью, всегда остаются явления и школы, близкие ему по духу. Набоков не исключение. При всей своей необыкновенно яркой индивидуальности он разделял в принципиальном смысле фундаментальные концепции определенного направления в художественной культуре XX века. Это направление принято называть модернизмом. Можно возразить, положим, что Набоков зачитывался «классиками», Можно припомнить к месту, что в Дарион брезгливо отозвался о морде модернизма. Только ведь и Джойс ценил Ипсона, Кавка, Диккенса, а для Вирджинии Вулф вообще не было явления более значительного, нежели русский реализм. Имя Владимира Набокова-прозаика должно поставить в этот ряд Джойс, Кавка, Вирджиния Вулф. Хотя сразу же замечу, его творчество — это последнее серьезное, Творческие результативные усилия модернизма как тупикового в принципе явления в культуре. Поучительное сравнение с тем же Джойсом. Тому, что Набоков его читал и читал пристально, свидетельств много. Проницательный анализ творчества ирландского писателя, лекция, прочитанная в Корнельском университете, а прежде всего, конечно, сами книги писателя. Ненависть, глумливое любопытство соучеников – Вообще, школьные испытания Лужина, скажем, законно сопоставимы с ключевыми эпизодами портрета художника в молодости, где Стивен Дедалус, воспитанник иезуитского колледжа в Дублине, становится жертвой такой же духовной агрессии. А прекрасная фраза из приглашения на казнь», «Воспоминание скулило в уголку», хоть и бессознательно, скорее всего, но тем не менее очень явственно перекликается с фразой из «Улиса», мое детство надо мною склоненное. Это, впрочем, частности. А вот взгляд на личность, прежде всего на личность художника, это уже не частность. Что такое портрет художника в молодости, как не страдание аристократической натуры, безнадежно разошедшейся с вульгарной действительностью, которая, видя в нем чужака, всячески издевается над ним, поносит, отталкивает? Что такое судьба Стивена, как не воплощение идеи, кровно близкой и Джеймсу Джойсу, и Владимиру Набокову. Идеи бездомности, изгнанничества, духовной эмиграции. Разумеется, ни Джойс, ни Набоков в коллизию не выдумали. Она была порождена действительностью. Буржуазной действительностью, которая как впоследствии с горечью скажет Фолкнер, художники не нужны. Но если, допустим, Ролан или Томас Ман истолковали трагедию художника исторически, то Джойс и Набоков Придали ей метафизически универсальные черты. А это и есть один из характернейших признаков модернистского восприятия явлений. И выход, то есть как бы выход, обнаружили один и тот же. Вслед за Стивеном дедалусом герои Набокова от Лужина до Джона Шейда избирают своему делу молчание, изгнание, мастерство. Но дальше начинаются крупные расхождения. Джойс все-таки не удовлетворялся молчанием и мастерством, он свято верил, что созидаемое им искусство способно сказать полную правду о мире, но для этого надо выйти за пределы замкнутого художественного пространства, надо создать такую вселенную, которая охватит тысячелетия и в которой найдется место всем расам, поколениям, континентам. Так пришел Джойс от портрета кулису, с его подлинно эпическим размахом, с его задачей увидеть все во всем, изобразить цикл человеческого развития, создать род энциклопедий.